И жену Степанову, Мотрю, Бойкою, еще свежую, и цокотуху и щеголиху с веселыми серыми глазами и ямочками на полных щеках». И восьмилетнего, всегда невозмутимо, серьезного иванка, с застенчивыми и круглыми, как пуговки, глазами, и двенадцатилетнюю поразку, с ее смешной, соломенной, неудержимо загибающейся, как хвост скорпиона, вверх косичкой, и фролку, худого и длинного, с уныло повисшими вниз жидкими и короткими усами, и всегда точно растерянным выражением лица. Степан поместил всех их в своей землянке, которая ничем не отличалась от землянок других казаков. — Ну, говори, Иванка, хочешь казаком быть? — приставали к Ивашке казаки. — Говори. Ивашка смотрел на всех своими темными круглыми пуговками и не отвечал ни слова. Э, — Эй, ребята, а у Ивашки-то турки азовские язык отрезали, — кричали казаки один другому. — Ни слова сказать не может. Ну, значит, нельзя ему в казаки идти. Без языка какой же он казак? Ан влез. Не по годам наивно и картавище отвечал Иванка. Анны не отлезали. — А ну покажь. — Потому мы без языка в станицу тебя не примем. Поколебавшись, Ивашка серьезно показывал кончик языка. «Ты чего дражнешься-то?» — нападали на него вдруг казаки. «Не можно казакам язык казать? Да он, может, ребята в казаке и не хочет? Говори, Ивашка, хошь в казаки? хошь за зипунами идти?» хацу серьезно говорил Ивашка. «А хочешь, так надо и одеть тебя по-казацки». И вот один вешал на Ивашку свою тяжелую саблю, другой затыкал ему за пояс штанишек турецкий пистолет с обделанной в серебро рукояткой, третий надевал свою шапку, и Ивашка стоял под тяжестью всего этого довольный и вдруг расплывался в солнечной улыбке. Афролко все никак не мог помириться с кагальницким равенством и все обижался, что ему, брату Атаманову, не уважают не кланяются и со всеми задирался. Степан пробовал было и раз, и два урезонить дурня, но ничего не помогало, и он смеясь махнул рукой, а казаки начали отвешивать фролки низкие поклоны, и когда где появлялся он, какой-нибудь озорник кричал испуганно: "Эй, вы там раздась, брат Таманова, фрол Тимофеевич идут!" Фрол кричали другие: "Фрол у нас в Рязанской лошадиный бог был. Фролы и Лавра называется". «Так то в Рязанской, а здесь брат атаманов, это тебе почище лошадиного бога будет, раздайсь, говорю!» И все грохотали. А Степан тем временем сидел в своей сырой темной и душной землянке и писал грамоту то Дорошенко, который султану Турскому со своими казаками предался, то атаману Запорожскому Серко, то верным людям по окраинам городам, сговариваясь с ними, в каком урочище с ними сойтись. А Гетман Брюховецкий, изменивший Москве, писал в черкаск Он сетовал на московских цариков, безбожных бояр, которым приходилось подчиняться вместо царя. Самым поганским, по его мнению, делом их было свержение Никона, верховнейшего пастыря своего, святейшего отца-патриарха. Они не желали быть послушными его заповеди, писал Брюховецкий. Он их учил иметь милость и любовь к ближним, и они его зато заточили. Брюховецкий увещевал донцов не обольщаться обманчивал московским жалованием и быть в братском единении с господином Стенькою. Степан знал о всех этих союзниках своих и выжидал. Отведавши богатство, славы, власти, он не мог уже сидеть спокойно в каком-то там поганом и смешном кагальнике. А черкасские старики чуяли затею Степановы... Но ничего не предпринимали. Там, в Черкасске, в этом старом воровском гнезде, первоначальное ядро которого составляли беглые холопы и всякого рода преступники, происходил любопытный процесс. Все они пришли сюда в свое время голенькими, и, избившись в кучу, стали приспосабляться к этой дикой тяжелой жизни на всей своей воле. Главным занятием их был разбой, походы за зипуном, Степью, горой, как говаривали они, на конях и водою, на челнах. Добыча в походах этих была не всегда одинаково обильна. Так раз на дуване, на долю каждого из участников похода, пришлось по нескольку ошин шерстяной материи, киндику, затем кому лук со стрелами, кому топор, кому пистолет, и всем по 2 рубля деньгами. Но самой ценной добычей был всегда есырь то есть пленные, которые эти вчерашние рабы